Глава двадцать пятая. Здесь был Билли. Первое. Отчет Шейлы Портер. 3 июня 1987 года. В библиотеке за компьютером. Очень доволен, увлечен, изучает графику, разгадывает алгоритм шахматных игр, повеселевший. Предложила план обучения. По-прежнему беспокоится по поводу департамента психиатрии, но обещал подумать. Говорит о необходимости плана, чтобы не повторять ошибок. 11 июня 1987 года. Плохо себя чувствует, головные боли, у себя в комнате. Показывал компьютер, готовую работу. Сказал, что заинтересован в обучении, все еще беспокоится, но меньше, легко идет на контакт. Обсуждали Уайта художника. 12 июня 1987 года. В комнате свиданий принес мне рисунок. Объяснил, что не может принять или обсуждать план обучения. Вопросы, почему ДП, департамент психиатрии, так заинтересовался им теперь. Говорит, что проблема в недостатке сотрудничества. Спросила про остальных, не хотела них говорить. О стилях рисования я умею все, что они. 17 июня. Говорил о «пропавшем без вести». Компьютерный гений, неделями сидел дома, не отрываясь от монитора. Борден, проник в Федеральную корпорацию страхования вкладов, перекачал себе 178 тысяч долларов и скрылся в Канаде. Я помог ему раздобыть новые документы, но деньги тратил только свои, боялся связываться незаконно. С тех изнасилований я не совершил ни одного преступления, предмет гордости. Раннее преступление «Робин Гуд». Увидел на Западной Пятой Авеню в Колумбусе, как женщина ела собачий корм и ограбил ради нее магазин. Кто это сделал? Рейджин? И. А потом все отдал. Кто? Нежелательные. С препаратами дело пошло легче. Может оставаться билом, но не продолжается. Держится, прокусил руку, чтобы не рассоединиться. Иногда легко, иногда 40 или 50 переключений за день. Стелла, Каролин, предупреждает насчет Аллена, советует быть на чеку. Он водил ее за нос. 27 июня. Едва заметные изменения во время беседы и между встречами. Переключается и скрывает поговорить со сталой. 30 июня. Кажется, в депрессии. Подавлен. Исчезло время с 16.30 до 19.00. Говорит, так бывает часто. Определенные схемы не прослеживаются. Нормально себя чувствовал только с оборбиталом. «Доктор отметил, что зрачки расширены. Говорит, этого не бывает при разговорах со мной, но случается много раз в течение дня. Манипулирует с целью получить лекарство или с ним действительно что-то происходит. У него хватило препарата до отъезда из Сиэтла. Кристофер Карр, вымышленное имя номер один, думает, что если бы не закончились препараты, скорее всего, не поймали бы. Без них сложно концентрироваться». Говорил, как здорово было стать другим человеком без прошлого, без Крима. 8 июля. Признал, что несколько раз мигало в мозгу, было очевидно, возвращается, с трудом поддерживает разговор, эпилептический припадок или... Говорит, что больше не разные личности или просто разница менее заметна, потому что разница есть. Кто же здесь на самом деле? 22 июля. Говорили о раннем детстве... Спрашивала, что помнит о биологическом отце. Работал в шоу-бизнесе и был хорошо знаком с Джимми Дуранте. Вспоминал, как они с братом и сестрой сидели у мистера Дуранты на коленях. Второе. Билли рассказал об отличном чувстве юмора Джонни Моррисона и о том, каким любящим и заботливым отцом он был. Джонни и Дороти все время ругались из-за пристрастия Джонни к азартным играм и расстались, когда Билли исполнилось четыре. Джонни много раз пытался покончить с собой. Мать боялась, что если она не расплатится по карточным долгам, Джонни детей похитят ради выкупа. Билли вспомнил, как однажды Дороти быстро собрала вещи, как они вчетвером были единственными пассажирами на рейсе в Колумбус. Шейла Портер спросила, чем, по его мнению, он похож на Джонни Моррисона. Во-первых, чувством юмора. И еще Джонни был евреем, у меня его глаза и волосы. «Как считаешь, ты мог унаследовать его артистизм и склонность к депрессии?» Он потер голову и кивнул. «Да, пожалуй, сходство и в этом тоже». Узнав, что апелляция Куры не дала результата и Департамент психиатрии очередной раз его подставил, Билли опять почувствовал, что, несмотря на обещания, они собираются с помощью бюрократических приемов навсегда запереть его в недрах психушки. Он не винил Шейлу Портер, но решил проучить важных птиц из департамента. Смог выйти на коммутатор и сделал себе файл со всевозможными номерами на 50 номеров выше и 50 ниже. Дозванивался целые сутки. Первое, куда он угодил в департаменте психиатрии, был факс. Бесполезно, но показывало, что он на правильном пути. После многочисленных попыток попал на модемную линию обнаружил, что большинство документов посылаются в базу данных, а потом материалы, которые требуются сохранить или использовать, скачиваются в компьютеры. Когда операторы утром включают машины, им с сервера поступают заказы на покупку материалов, путевые листы, данные по сотрудникам, электронные медицинские журналы и истории болезни. Он проник в базу. В половине двенадцатого ночи с тысячной попытки На экране высветился логотип «Департамент психиатрии штата Огайо». Получилось. Он возбужденно подпрыгнул на стуле. Открылось меню. Первое — текстовый редактор, второе — ввод данных, третье — телекоммуникации. Стал просматривать данные. Он думал подпустить им вирус, логическую бомбу, которой можно управлять на расстоянии, чтобы, если они не сдержат обещаний, их настигла его месть. Но сначала надо освоиться, потихоньку ввести кое-какие данные и устроить себе черный ход. Войдя в каталог, Билли обнаружил меню. Скопировал программу, которая выводит мигающий текст на экран. В текстовом редакторе напечатал «Здесь был Билли, ха-ха-ха». Убедившись, что работает и мигает как надо, сохранил текст. Попробовал удалить... И не смог. Он в ловушке. О, Господи! Теперь весь от с цепи сорвется. Когда операторы утром включат компьютеры, на всех экранах появится его текст. И с этим ничего не сделаешь. Он подготовил комнату к обыску, который, как он прекрасно знал, начнется утром. Вытащил все из розеток, сделал резервные копии дискет и лег спать. По его подсчетам, охранники явятся сразу после десяти. На следующее утро операторы пришли на работу, и в департаменте психиатрии начался обычный рабочий день. Они пили кофе, ходили в туалет и болтали ни о чем до половины девятого, когда прозвучал сигнал к началу. Наклонились, включили компьютеры и потянулись за бланками данных, которые предстояло ввести в программу. Вместо обычного мигающего логотипа и программного меню на мониторах высветилось «Здесь был Билли! Ха-ха-ха!». По кабинету точно волна понесся рок-кот голосов. Глава отдела крикнула, «Ничего не трогайте, не двигайтесь! Черт, что происходит?» Она бросилась вон и на ходу повторяла, «Не трогайте компьютеры! Ничего не трогайте!» Заскочила в лифт, поднялась на одиннадцатый этаж и увидела, что из других лифтов выскакивают люди и в панике бегут по коридору в одном направлении к кабинету директора Пэм Хайт. Ее опередили. Из открытой двери донесся душераздирающий крик, «Кто подпустил этого бандюгу к компьютеру?» Он сидел за столом в ожидании охраны. Примерно в девять тридцать послышались звяканье ключей и тяжелые шаги. Билли улыбнулся. Дверь распахнулась, и охранник проорал «Мелеган, обыск!» Он пожал плечами и вышел из комнаты. Его заставляли вернуться и смотреть, как они переворачивают все вверх дном, Но он отказался. «Я знаю, что вы, горилла, будете делать, но я вас своим присутствием не удостою». «Борзый сукин сын!» Соцработники стояли снаружи, а охрана в одежду. Потом кто-то уронил принтер и ногой пихнул его в коридор. «Осторожнее!» — предупредил Билли. «Он конфискован!» — рявкнул охранник, вырывая провода из монитора и компьютера. «Только сломайте, будете платить. Я купил его на собственные деньги». Они выбросили из комнаты все вещи, искали дискеты, а нашли только три пустые коробки. — Где дискеты? — отправил по почте, — ответил он. Разумеется, посреди ночи у него не было такой возможности, но им это в голову не пришло. Он спрятал их в общем зале. — Одежду зачем забираете? — спросил он. — Ты представляешь угрозу безопасности, Миллиган! А что я сделал? Сидел и смотрел телевизор. — Что-нибудь-то сделал, — огрызнулся охранник, — потому что весь с цепи сорвался, и за тобой снова устанавливают круглосуточное наблюдение. Итак, в качестве наказания за ним установили круглосуточное наблюдение. Ближе к вечеру охранник отвел его встречу с руководством. Поговорить с ним пришли доктор Линднер, секретарь директора департамента психиатрии доктор Закман, руководитель штата медсестер, все важные птицы. «Вы осознаете, что за ваши действия предусмотрена уголовная ответственность. Мы можем предъявить вам обвинение». Он пожал плечами. «Я душевно больной. Что вы сделаете? Посадите меня в психушку?» Он давно научился играть в их игры. «Мы можем сильно испортить вам жизнь. Как вам понравится возвращение в Дейтон? Или если вас передадут в ведение судебной системы и предъявят обвинения? Он разозрился. «Минутку! У меня этот компьютер уже много месяцев». Чем я, по-вашему, все это время занимался? Какую информацию удалил из ваших файлов? Советую хорошенько подумать. Вспомните, как вы за комплексный обед платите 11.90 избранным подрядчикам. Вспомните свои сомнительные договоры с поставщиками. Транспортные расходы на еду из Дейтона. Скачивание личных файлов сотрудников. Они переглядывались. Вываливая информацию, он сообразил, что они не могут проверить, что он сделал с этими данными. На самом деле он почерпнул сведения из всего-навсего одного их счета, но, очевидно, попал в точку. Теперь предстояло убедить их, что это лишь малая толика того, что он выведал, и что он проник в наиболее важную базу данных, ту, что может больнее всего ударить по их репутации — карты больных. В ведении департамента психиатрии больше трех тысяч душевнобольных пациентов. «Архив с информацией по ним занимает 140 с лишним миллионов мегабайтов». «Разумеется, в файлы пациентов он не проник, но эти люди не могли знать, что он блефует». «Вы стоите тут и учите меня жизни, даете указания младшему персоналу, как со мной обращаться, а между тем многие ваши охранники и санитары отмотали срок, как обрадуются журналисты. Поэтому я не только требую новый компьютер, но и обещанное обследование за пределами штата». «Если меня признают здоровым, то есть сплавленным и неопасным, вы порекомендуете суду меня выпустить!» Он не раз убеждался, что суд в Огайо делает все, что не попросит департамент психиатрии. Бюджет в 440 миллионов долларов в год делал их крупнейшим подразделением в штате. Чиновники-психиатры на самом деле были политиками, и мало кто из судей осмеливался переходить им дорогу. У них была власть и он решил во что бы то ни стало привлечь их внимание. Они извинились, сказав, что должны обсудить это между собой, а когда вернулись, то сияли улыбками. «Мистер Миллиган, можно вас на минутку?» «Конечно», — ответил он и показал головой на представленного к нему санитара. «Хотите, чтобы моя обезьяна тоже послушала? Или будем соблюдать конфиденциальность, как и положено в медицине?» «Ах да, круглосуточное наблюдение отменяется!» Он понял, что они настроены вести переговоры. «Мы под большим впечатлением от того, как вы проделали все это, самостоятельно освоив компьютер. У вас, несомненно, хорошие способности. Надо бы направить эту энергию на что-то полезное. И как это сделать в тюрьме?» — спросил он. «Нет, нет, мы будем придерживаться первоначального плана. Нужно вернуться к тому, что мы делали раньше. Поговорим с Шейлой Портер». «Начнем с привлечения сюда специалистов, чтобы оценить ваше состояние, а потом, возможно, в течение недели вы съездите к психиатру в Бостон». Они и раньше упоминали осмотр в другом штате, но ничего не делали. «Ладно», — сказал он, — «в Бостоне я еще не бывал». Они сдержали слово. Сначала психиатр, нанятый центром Морица, побеседовал с ним 5 января 1988 года и записал в журнале следующее. Как психиатр могу с достаточной степенью медицинской уверенности заявить, что мистер Миллиган более не соответствует критериям опасности для себя и окружающих. По моему мнению, ему не требуется заведение строгого режима, такое как судебно-психиатрическое отделение имени Тима Тиморица. Симптомы душевного расстройства, а именно депрессии и или диссоциативного расстройства идентичности, не проявляются свыше шести месяцев и, по моему мнению, показаниях госпитализации, согласно приказу суда, отсутствуют. Рекомендую дать мистеру Миллигану возможность жить в обществе на условиях условного освобождения». Они также привлекли Джорджа Б. Грифса, директора Центра диссоциативного расстройства идентичности «Риджвью», который осматривал его десятью годами ранее. На этот раз Грифс записал. Уильям Стэнли Миллиган, третий по знаменитости из ныне живущих пациентов, которые страдали диссоциативным расстройством идентичности ДРИ после Евы, Крис костнер и Сибиллы. В медицинских записях последних месяцев я не нашел причин для госпитализации. Оставлять мистера Миллигана в лечебном заведении строгого режима можно при условии, что он представляет неминуемую, постоянную и неослабевающую угрозу для себя и окружающих. Ни в медицинских журналах, ни при беседе с ним я доказательств этому не обнаружил. Эти отчеты привели к его поездке в Бостон вместе с Шейлой Портер. Третье. Когда новости о скором осмотре Билли за пределами штата просочились в прессу, в прокуратуре и управлении по условно-досрочному освобождению начался переполох. Обе конторы попытались воспрепятствовать поездке. Прокурор связался с управлением полиции Беллингхэма, штат Вашингтон, и запросил информацию по делу об убийстве, в котором Миллиган фигурировал как главный подозреваемый. 25 января 1988 года детектив Уилл Зибел прислал ответ «Сообщаю последнюю информацию по делу, касающемуся исчезновения Фрэнка Бордена в сентябре 1986 года». После тщательного расследования, которое было проведено нашим управлением и длилось 16 месяцев, тело мистера Бордона так и не было найдено. Моё мнение таково, что Бордон мёртв и стал жертвой убийства. Главный подозреваемый — Уильям Стэнли Миллиган. Глава управления по условно-досрочному освобождению Джон Шумейкер лично протестовал против поездки в Бостон в письме судье Джонсону, датированном 12 февраля 1988 года. «Мы считаем, что криминальная история Миллигана и тот факт, что он прекрасно понимает, что вернется в тюрьму, как только перейдет под юрисдикцию Управления условно-досрочного освобождения, убедительно доказывают, что он на самом деле представляет угрозу обществу и серьезную угрозу с точки зрения безопасности». По этим причинам Управление по условно-досрочному освобождению возражает против любых перемещений его за пределы штата Огайо и любой программы лечения, которая не предусматривает строгой изоляции. Кроме того, мы снова со всем уважением рекомендуем передачу Уильяма Миллигана нашему ведомству». Судья Джонсон просьбу шумейкера не удовлетворил. Билли и Шейла Портер полетели в Бостон. С 22 по 27 февраля 1988 года Билли проходил обследование в больнице имени Маклина в Белмонте, штат Массачусетс. Через четыре дня индивидуальных сессий, всестороннего психологического тестирования, а также неврологического обследования и энцефалограммы, доктор Джеймс А. Чу, психиатр, прошедший сертификацию в Американском совете по психиатрии и неврологии, 3 марта 1988 года записал в отчете. «Опираясь на результаты обследования, я не рекомендую госпитализацию мистера Миллигана как пациента, который опасен для себя или окружающих. Я полагаю, что его личности сплавлены». 14 марта 1988 года доктор Дэвид Колл умер от сердечного приступа. И когда Шейла Портер сообщила об этом Билли, он несколько раз повторил «Я же предупреждал». Билли не объяснил, что это значит. Однако она слышала, как он несколько раз сказал сам себе «Все, кто пытается мне помочь, страдают». Десять дней спустя десятая окружной операционный суд Огайо отклонил апелляцию Джима Куры по поводу решения судьи Джонсона о том, что Билли должен оставаться в заведении строгого режима имени Моррица еще два года. Однако Джонсон неожиданно сам изменил решение. Ознакомившись с последними отчетами психиатров, согласно которым личности Билли были признаны сплавленными, а его состояние стабильным, Джонсон решил, что его можно выпустить из больницы и разрешить жить с сестрой Кэти, если он найдет работу а до тех пор он должен находиться в блоке открытого режима в ЦСПБ. Судья Джонсон санкционировал лишь условное освобождение Билли из заключения в психиатрической больнице, что Кура теперь расценил как способ предотвратить арест Билли управлением по условно-досрочному освобождению. В то же самое время Департамент психиатрии отказал Шумейкеру в доступе к отчетам психиатров и другой информацией касательно плана лечения Миллигана. Вся эта документация была объявлена конфиденциальной. Шумейкер во внутриведомственной записке от 3 мая 1988 года процитировал свод законов Огайо с поправками «Все должностные лица штатов и местных органов власти обязаны предоставлять информацию отделу по наблюдению за условно-досрочно освобожденными по запросу суперинтенданта отдела». Я официально требую направлять мне любую подобную информацию. Кроме того, оповестите всех, кто имеет отношение к этому делу, что Миллиган официально объявлен нарушителем условий досрочного освобождения, что это было установлено много лет назад, и что он вернется в тюрьму и предстанет перед судом, как только официально перейдет в ведение управления». В тот же день Шумейкер направил главе своего юридического отдела внутриведомственную записку, жалуюсь на позицию, которую занял суд. «Выясните совместно с прокуратурой, какие у нас есть варианты. Что, если по выходе из больницы просто арестовать его и доставить в исправительное учреждение? Если это неразумно, то, может быть, генеральный прокурор от нашего имени подаст прошение о выдаче постановления Хабиас Корпус, чтобы установить границы юрисдикции суда». Шумейкер пытался противостоять тому, чтобы суд... Использовал департамент психиатрии для защиты Билли. Кура выяснил, что из многих тысяч дел, условно досрочно освобожденных на столе шумейкера постоянно лежали только два, и одним из них было дело Билли. Поскольку, чтобы жить вне больницы, Билли требовалась работа, и поскольку никто в Колумбусе не хотел его брать... Департамент психиатрии временно нанял его на должность программиста за 10 долларов в час».